Ланселот видит Грааль. Галахат расстался с отцом и вслед за белым рыцарем въехал в лес. Ланселот же остался жить на корабле. Ветер нес его, куда пожелает, а рыцарь проводил дни в молитве. Однажды он прибыл по морю к старинному замку. У ворот не было стражи, помимо двух львов, лежавших в лунном свете по обе стороны от входа. Ланселот услышал голос, окликавший его по имени. «Ланселот, сойди с корабля и войди в замок. Там ты найдешь то, чего более всего желаешь». Он спрыгнул с корабля, взяв с собой меч, чтобы обороняться от львов. Но из-за скалы вышел карлик и нанес рыцарю такую рану, что Ланселот выронил меч. Издали донесся голос. «О, муж малой веры и еще меньшего доверия, ты больше полагаешься на меч, чем на своего спасителя» а ведь он защитит тебя лучше любого оружия. Ланселот пал на колени. «Иисус, лачайший, отче, по великой милости своей ты обличаешь мои грехи. Уповаю и молюсь стать одним из твоих слуг». Перекрестившись, Ланселот встал, спрятал меч в ножны и направился к львам. Они грозно смотрели на него и рычали, но он прошел между них невредимо и вошел во двор замка. Все ворота и двери были открыты, но зал замка оказался пуст. Ланселот бродил по коридорам и нашел комнату с закрытой дверью. Он толкнул ее рукой, но дверь не поддалась. Он так и сяк пытался отворить дверь, но остановился, услышав голос, не из этого мира. То был один из голосов, составляющих музыку сфер, и раздалось пение «Радость и честь Отцу Небесному». Ланселот опустился на колени перед дверью, Теперь он понимал, что по ту сторону находится святой Грааль. «Если я достоин твоей жалости», — взмолился он, — «Иисусе сладчайший, ответь на мою молитву, дозволь мне увидеть то, что за этой дверью». Дверь начала понемногу приоткрываться, и оттуда ударил свет, сиявший ярче света солнца и всех звезд. Ланселот поднялся и хотел войти, но вновь услышал голос — Ланселот, не приближайся, тебе это запрещено. Он отступил, но успел заглянуть в комнату и увидел там серебряный алтарь, а на нем святой Грааль, накрытый красным шелком с золотой нитью. Ангелы собрались вокруг него, восхваляя Бога. Один ангел держал горящую свечу, другой вздымал подсвечник. Перед святым сосудом стоял священник и поднимал к нему юношу, словно совершая жертвоприношение или посвящение. ансалоту показалось, что под таким грузом священник вот-вот рухнет на земь, и он поспешил ему на помощь. Иисусе, Спаситель мой, воскликнул он, ведь нет греха в том, чтобы при нужде помочь доброму человеку. Он вошел в комнату и шагнул к алтарю, но вдруг налетел огненный смерч. В показалось, будто он горит и сгорит дотла. Он упал на и не мог подняться. Он потерял дар речи и зрения и слух. Он почувствовал только, как множество рук подхватило его и вынесло из священных покоев. Примечание, попытка прикоснуться к запретной святыне, даже из лучших побуждений, в Ветхом Завете карается смертью. Так погиб человек, пытавшийся подхватить ковчег Завета. Конец примечания. На следующее утро Ланселота нашли там распростертым перед дверью. Слуга пощупал ему пульс, в Ланселоте все еще теплилась жизнь, но он не мог даже пошелохнуться. Его отнесли в спальню, осторожно уложили на кровать. Там он пролежал четыре дня. Одни говорили, что он еще жив, другие считали его покойником. Один старик, более опытный, чем другие, был уверен, что Ланселот оживет. «Сил у него побольше, чем у любого из вас», — говорил он, — «Ухаживайте за ним хорошенько, и здоровье к нему вернется». Так Ланселот лежал, тихий и неподвижный, двадцать четыре дня и двадцать четыре ночи. На двадцать пятый день после рассвета он открыл глаза. Увидев вокруг себя слуг, он возопил от горя. «Зачем вы меня разбудили? Мне куда лучше было во сне. Милостью Господа Иисуса мне являлись такие видения. Я был посвящен в тайны». — Что же вы видели? — спросили его. — Я видел чудеса, которых ни один язык не изречет. Не будь я грешником, я бы увидел и больше. Ему сказали, что двадцать четыре дня и двадцать четыре ночи он лежал замертво. — Таково наказание за двадцать четыре года греха, — сказал рыцарь. — Мое имя Ланселот Озерный, я искал Грааль. Слуги спросили, как он теперь себя чувствует. «Я исцелился и вполне здоров благодарение Богу. Но скажите мне, куда я попал?» Они сказали ему, что он находится в замке Корбеник. «Этот замок, — сказали слуги, — завершает ваше приключение. Вы узрели святой Грааль и больше его не увидите».